Глава 18. Усадьба Грицких находилась в районе канала, который считался наименее престижной частью верхнего города из-за близости к мосту и кварталом простого Люда на противоположном его конце. Роскошный небольшой дом соседствовал с военным мемориалом с одной стороны и садами монастыря санкт Елизаветы с другой. Мал добыл нам карету на вечер, и мы втиснулись в нее вместе с очень недовольной Тамарой. Они столь долго и шумно ругались из-за предстоящего вечера, но я дала ясно понять, что не передумаю. Я также взяла с них обещание молчать, не хотела, чтобы слуха моей маленькой экскурсии за дворцовые ворота дошел до Николая. Мы все переоделись в сулийских предсказателей, на нас были ярко-оранжевые шелковые плащи и красные лакированные маски, напоминавшие шакалов. Толя остался во дворце. Даже в маскарадном костюме его гигантские размеры привлекли бы слишком много внимания. Мал сжал мою руку, и я почувствовала прилив радостного нетерпения». В плаще было невыносимо жарко, и лицо чесалось под маской, но мне было плевать. Казалось, будто мы вернулись в керамзин и, позабыв о домашних обязанностях и не боясь наказания поркой, сбежали на наш луг. Там мы бы валялись в прохладной траве, прислушивались к жужжанию насекомых и наблюдали за пролетающими в небе облаками. Теперь эта умиротворенность была в далеком прошлом. Улица, ведущая к усадьбе огуречного короля, была заполнена экипажами. Мы свернули в проулок рядом с монастырем, чтобы смешаться с группой артистов у черного хода. Когда мы вышли из кареты, Тамара аккуратно расправила свой плащ. Они с малым спрятали оружие под оранжевыми шелками, и я знала, что к каждой ноге девушки были прикреплены ее любимые топоры. «А вдруг кто-то захочет, чтобы я предсказала его будущее?» — спросила я, затягивая шнурки маски и надевая капюшон. Навешаю им той же лапши, что и все», — ответил Мал. «Встреча с прекрасной незнакомкой, неожиданное богатство. И остерегайтесь числа восемь». Черный ход вел мимо наполненной паром кухни в задние комнатки усадьбы. Но как только мы вошли внутрь, «Меня схватил за руку мужчина в ливрее дома Грицких». «И что, по-твоему, ты делаешь?» — встряхнул он меня. Рука Тамары потянулась к бедру. «Я?» «Вы трое давно должны обходить комнаты». Он подтолкнул нас ко входу в главные комнаты. «Не задерживайте слишком долго у одного гостя. И не дай святые, я поймаю вас за распеванием алкоголя». Я кивнула, пытаясь угомонить колотящееся сердце, и мы поспешили в бальный зал. Огуречный король не пожалел расходов. Усадьбу украсили так, что она напоминала настоящий сулийский лагерь, самый декадентский, какой только можно представить. С потолка свисали тысячи лампочек в форме звезд, по бокам зала стояли укрытые шелком фургоны расписного каравана, и липовые костры сияли пляшущими разноцветными огоньками. Двери на террасу были распахнуты, и ночной воздух гудел от ритмичных звуков цимбал и протяжной мелодии скрипок. Я увидела в толпе настоящих сулийских гадалок и вдруг осознала, как жутко мы выглядим в умазках шакалов, но гости не выказывали недовольства. Большинство из них уже хорошенько приняли на грудь и разделились на шумные группы. Смеялись, перекрикивали друг друга и с восторгом наблюдали за акробатами под потолком, кружащимися на шелковых качелях. Некоторые, покачиваясь, сидели на стульях и слушали, что говорит об их судьбе кофейная гуща на дне позолоченных кофейников. Другие трапезничали за длинным столом, установленным на террасе, поглощая фаршированный инжир и гранатовые зерна мисками и хлопая в такт музыке. Мал протянул мне стаканчик кваса, и мы нашли лавочку в темном углу террасы, а Тамара заняла пост неподалеку от нас. Я положила голову на плечо Малу, «Наслаждаясь нашей близостью и слушая звонкие удары и бренчание музыки. Воздух был насыщен ароматом какого-то ночного цветка и лимонными нотками. Я глубоко вздохнула, ощущая, как усталость и страхи последних недель начинают отступать. Затем скинула тапочки и уперлась ногами в холодный гравий. Мал поправил капюшон, чтобы спрятать лицо» и приподнял маску, после чего потянулся к моей и сделал то же самое. Парень наклонился ко мне. Наши шакальи морды стукнулись друг об друга. Я рассмеялась. — В следующий раз надо подобрать костюмы получше, — проворчал он. — С большими шляпами? Может, просто наденем на головы корзинки? К нам, покачивая бедрами, подошли две девушки. Тамара мгновенно оказалась рядом. Мы опустили маски на лицо «Предскажите нам будущее», — потребовала высокая гостья, чуть не упав на подругу Тамара покачала головой Но мал указал на маленький столик с голубыми и малиновыми чашками, расставленными вокруг позолоченного кофейника Девушки взвизгнули и налили себе немного кофе с осадком Сулийцы читали по кофейной гуще на дне чашки Девушка выпила кофе и скривилась. «Я» ткнула мало в бок. «И что теперь?» Он встал и подошел к столику. «Хм!» — промычал парень, глядя в чашку. «Хм!» Девушка схватила его за руку. «Что там?» Он подозвал меня. Я сжала зубы и тоже склонилась над чашкой. «Неужели все так плохо?» — застонала девушка. Все хорошо», — произнес Мал с самым отвратительным сулийским акцентом, который я когда-либо слышала. Гостья вздохнула с облегчением. «Вы встретить красивого незнакомца?» Девушки захихикали и всплеснули руками. Я не смогла удержаться и вмешалась. Он будет очень злым. Мое произношение звучало даже хуже, чем у Мала. Если бы меня услышала настоящая сулейка, то наверняка поставила бы фингал. Вы должны бежать от этот мужчина. О, девушки, разочарованно вздохнули. Вы должны выйти замуж за уродца, очень толстый. Я вытянула перед собой руки, показывая огромный живот. о, -о, -о Сделайте вас счастливой!» Мал фыркнул под маской. Гостья шмыгнула носом. «Не нравится мне это предсказание. Пойдем, попытаем счастье с кем-нибудь другим». Когда они ушли, их место заняли два сильно подвыпивших дворянина. У одного был крючковатый нос и двойной подбородок. Второй опустошил чашку с кофе с такой быстротой, словно в ней был квас, и стукнул ею об стол. «Итак», — промямлил он, подергивая щетинистыми рыжими усами, «что мне уготовано? Вам же лучше, если что-то хорошее». Мал сделал вид, что изучает гущу. «Вы станете...» о. «Очень богатым!» «Я уже богат. Что еще?» О, запнулся Мал. «Ваша жена родить три красивых мальчика!» Его товарищ с крючковатым носом разразился хохотом. «Тогда они точно не от тебя!» — протянул он. «Я думала, что дворянин оскорбится, но тот заржал, и его без того красное лицо заолело еще больше». «Нужно поздравить лакея», — взревел он. «Я слышал, во всех знатных семьях есть бастарды», — хихикнул его друг. «У нас есть и собаки, но мы не приглашаем их за стол». Я скривилась под маской. Что-то мне подсказывало, что они намекали на Николая. «Ой, матушки!» — сказала я, выхватывая чашку из руки Мала. «Ой, матушки, как же грустно!» «А что такое?» — спросил дворянин, не прекращая смеяться. — Вы полысеть, очень полысеть. Мужчина умолк, и его мясистая рука невольно поднялась к уже редеющим волосам. — А вы? — ткнула я в его друга. Мал предупредительно наступил мне на ногу, но я проигнорировала его. — Вы подхватите корпу. — Чего? — Корпу мрачно объявила я, ваш маленький друг съежится до размера горошинки. Мужчина побледнел, сглотнул, но в эту секунду из бального зала раздались крики и грохот, вызванный перевернувшимся столом. Я увидела двух дерущихся мужчин. «Думаю, пора уходить», — сказала Тамара, уводя нас подальше от толпы. Только я собралась было возразить, как драка разошлась вовсю. Люди начали пихаться, толпясь в дверях на террасу. Музыка остановилась, и, похоже, некоторые предсказатели тоже вступили в бой. Взглянув поверх голов, я увидела, как один из шелковых фургонов рухнул на пол. Кто-то помчался в нашу сторону и врезался в дворянина. Кофейник свалился со стола, и следом полетели голубые чашечки. «Уходим!» — рявкнул Мал, потянувшись за пистолетом. «Обойдем дом сзади». Тамарова сглавила путь, держа в руках топоры. Я пошла за ней по ступенькам, но когда мы спустились с террасы, послышался очередной ужасный грохот и женский крик. Одну девушку придавила банкетным столом. Мал спрятал пистолет в кобуру и крикнул Тамаре, «Отведи ее к карете, я догоню!» «Мал, идите, я сразу за вами!» Парень ворвался в толпу и направился к придавленной девушке. Тамара потянула меня к лестнице в сад и повела по тропинке, идущей вокруг усадьбы, к выходу на улицу. Тут, вдали от света праздничных ламп, царила тьма. Я позволила небольшому огоньку разгореться на ладони, чтобы было видно, куда идти. «Перестань», — одернула меня Тамара. «Возможно, это диверсия. Так ты выдашь наше местоположение». Я потушила свет и через секунду услышала звуки потасовки, громкий «ох», а затем тишину. «Тамара?» Оглянулась в сторону дома, надеясь увидеть мало на подходе Сердце заколотилось. Я подняла руки. Плевать, если это нас выдаст. Я не собиралась просто стоять в темноте. Но тут раздался скрип ворот. Меня быстро схватили чьи-то сильные руки и потащили сквозь изгородь. Свет озарил мои ладони жаркой вспышкой. Я оказалась в мощеном дворе, примыкавшем к главному саду и окаймленном со всех сторон тисовой изгородью. И я была ни одна. Я учуяла его раньше, чем увидела. Взрыхленная земля, ладан, плесень, запах могилы. Я подняла руки и опрат вышел из тени. Священник выглядел так же, каким я его помнила: та же черная спутанная борода и беспокойный взгляд. На нем была коричневая роба, намекающая на его положение, но двуглавый королевский орел. Исчез с груди, сменившись солнечными лучами, вышитыми золотыми нитями. «Не двигайтесь», — предупредила я. Мужчина низко поклонился. «Алина Старкова, солнечная королева, я не причиню тебе вреда. Где Тамара? Если ее ранили, твою стражу не тронут. Но, умоляю, выслушай меня. Чего вы хотите?» «Как вы узнали, что я буду здесь?» Верующие повсюду, солнечная королева. Не называйте меня так. С каждым днем твоя священная армия растет, ведомая лучами твоего света. Они ждут, когда ты их возглавишь». «Моя армия?» «Я видела пилигримов, разбивших лагерь за городскими стенами». «Нищие, слабые, голодные. Все они жаждут тех огрызков надежды, которыми вы их кормите». «Есть и другие. Солдаты. Люди, которые считают меня святой, потому что вы пичкаете их ложью?» «Это не ложь, Алина Старкова. Ты дочь Керамзина, переродившаяся в каньоне. Я не умирала, яростно выпалила я. Я выжила». «Потому что сбежала от Дарклинга, и для этого мне пришлось убить целый скиф, солдат и грешей. Об этом вы не рассказывали своим последователям?» «Твой народ страдает. Только ты способна подарить ему зарю новой эры. Эры, благословленной священным огнем». Его глаза сверкали такой глубокой чернотой, что я не видела зрачков». Но реально ли его безумие или это часть какого-то хитроумного плана? И кто же будет править в этой новой эре? Ты, конечно, солнечная королева, Санкта Алина. А вы будете моей правой рукой? Я прочитала вашу книгу. Святые долго не живут. Пойдем со мной, Алина Старкова. Я никуда с вами не пойду. «Ты пока недостаточно сильная, чтобы сразиться с Дарклингом, и я могу это изменить?» Я замерла. «Расскажите, что вам известно?» «Присоединяйся ко мне, и все узнаешь». Я накинулась на него, удивившись приступу жадной ярости, охватившему меня. «Где жар птица?» Я думала, что он изобразит притворную растерянность, недоумение... Вместо этого апрат улыбнулся, обнажив черные десны и кривые зубы. Скажи мне, священник, приказала я, или я разрежу тебя на месте. Пусть твои последователи попробуют собрать тебя воедино своими молитвами. Вздрогнув, я осознала, что говорю всерьез. Впервые Апрат выглядел так, будто занервничал. Вот и славно. А что он думал? Что я буду ручной святой? Мужчина поднял руки в успокаивающем жесте. Я не знаю, клянусь. Но когда Дарклинг покидал Малый дворец, то не думал, что это будет в последний раз. Он оставил много ценных вещей, которые, как все думали, давно уничтожены. Во мне всколыхнулась новая волна голода. Записи Морозова. Они у вас? — Пойдем со мной, Алина Старкова. Многие секреты зарыты глубоко Может ли быть, что он говорит правду Или просто хочет сдать меня Дарклингу «Алина!» — раздался где-то с другой стороны изгороди, голос мало «Я тут!» Парень ворвался в сад, держа в руке пистолет Тамара примчалась вслед за ним Она потеряла один из топоров, и ее плащ испачкался кровью Роба-апрата взметнулась с затхлым вихрем, и мужчина скрылся в кустах. «Стойте!» — крикнула я, рванув за ним. Тамара пробежала мимо меня, издав свирепый рев, и нырнула в кусты. «Он нужен мне живым!» — проорала я ей в спину. «Ты цела?» — выдохнул Мал, встав рядом со мной. Я схватила его за рукав. «Мал, по-моему, у него есть записи Морозова». «Он не ранил тебя?» «Я могу справиться с дряхлым священником», — нетерпеливо ответила я. «Ты слышал, что я сказала?» Парень отстранился. «Да, вполне отчетливо. Я думал, ты в опасности. Нет, я...» Но к нам уже возвращалась Тамара. Ее лицо было искажено от ярости. «Ничего не понимаю», — покачала она головой. «Он просто исчез». «Святые...» С досадой воскликнула я. Девушка опустила голову. «Прости меня». Никогда не видела ее такой расстроенной. Все нормально. Мой мозг кипел от ярости. Часть меня хотела пойти по той тропе и позвать опрата, потребовать, чтобы он явился перед нами, кинуться за ним в погоню по улицам города и преследовать его до тех пор, пока я не вырву правду из его лживого рта. Я оглядела ряд живой изгороди, позади все еще слышались крики с вечеринки, а где-то во мраке начали звонить монастырские колокола. Я вздохнула. «Давайте пойдем отсюда». Мы нашли нашу карету в узком переулке, где ее и оставили. По дороге во дворец все напряженно молчали. «Эта драка была не случайной», — наконец сказал Мал. «Ага». Согласилась Тамара, прижимая платок к глубокому порезу на подбородке. «Он знал, что мы там будем». «Но откуда?» — вопросил Мал. «Никто не знал, что мы туда поедем. Ты говорила Николаю?» «Он не имеет к этому никакого отношения», — заявила я. «Как ты можешь быть так уверена?» «Потому что ему от этого никакой пользы». Я прижала пальцы к вискам. «Может, кто-то просто видел, как мы покидали дворец?» Как апрат смог незаметно проникнуть в осальту? Откуда он вообще знал, что мы будем на этом вечере?» «Понятия не имею», — устало ответила я. «Он сказал, что верующие повсюду». «Может, нас подслушала одна из служанок?» «Сегодня нам повезло», — сказала Тамара. «Все могло закончиться куда хуже». «Он не представлял никакой опасности», — возразила я. «Просто хотел поговорить». «И что он сказал?» И «Я вкратце передала ей наш диалог, но не упомянула о записях Морозова. Я ни с кем не говорила о них, кроме Мала. А Тамара и так слишком много знала об усилителях. Он набирает что-то вроде армии, — закончила я, — из людей, которые верят, что я восстала из мертвых, которые считают, что я обладаю какой-то священной силой. И сколько их? — полюбопытствовал Мал. — Не знаю». И не представляю, что он намеревается с ними делать. Организует поход на короля? Отправит на битву с ордой Дарклинга? На мне и так лежит ответственность за грешей. Мне не нужен груз в виде армии беспомощных отказников. Мы не такие уж и беспомощные, — глухо пробормотал Мал. Я, я просто хотела сказать, что он использует этих людей, подпитывает их надежды. И чем это отличается от того, как Николай выставляет тебя на показ в каждой деревне? Николай не рассказывает басне о том, что я бессмертна и могу творить чудеса. Нет, он просто позволяет им самим в это поверить. Почему ты постоянно на него нападаешь? А почему ты так яростно его защищаешь? Я отвернулась. Я чувствовала себя усталой раздраженный и не в силах была разобраться в хаосе, царящем в моей голове. Освещенные улицы верхнего города мелькали в окне кареты. Всю оставшуюся часть дороги мы провели в молчании. Вернувшись в малый дворец, я переоделась, пока Мал и Тамара описывали то ли все случившееся. Я сидела на кровати, когда Мал постучал в дверь. Он запер ее за собой и прислонился к ней спиной, окидывая комнату взглядом. «Да чего же тут мрачно? Мне казалось, ты подумывала о ремонте. Я пожала плечами. У меня было так много других забот, что я почти привыкла к зловещей тихой комнате». «Ты веришь, что записи действительно у него?» — спросил Мал. «Меня удивило, что он вообще знает об их существовании». Мал подошел к кровати, и я подобрала ноги, чтобы освободить ему место. Тамара права. Все могло закончиться куда хуже. Я вздохнула. «Да уж, посмотрела на город», называется. «Не стоило мне просить тебя ехать. Это мне не стоило соглашаться». Мал кивнул и шаркнул носком ботинка по полу, затем тихо сказал. «Я скучаю по тебе». Ласковые слова, но от них по моему телу прошла мучительная, долгожданная дрожь. Неужели часть меня в нем сомневалась? Мал так часто отсутствовал. Я коснулась его руки. И я по тебе. «Пойдем со мной завтра на озеро стрелять по мишеням. Не могу». Мы с Николаем встречаемся с делегацией керчийских банкиров. Они хотят посмотреть на заклинательницу солнца, прежде чем пообещать короне кредит. Скажи, что заболела. Греши не болеют. Ну, тогда скажи, что у тебя другие планы. Не могу. У других грешей есть время. Я не такая, как другие греши. Выпалила я грубее, чем хотела бы. Знаю. «Устала», — сказал он. Потом шумно выдохнул. «Святые! Как же я ненавижу это место!» Я часто заморгала, удивившись ярости в его голосе. «Правда? Ненавижу пирушки. Ненавижу людей. Ненавижу всю их сущность. Мне казалось, ты выглядел не то чтобы счастливым, но мне здесь не место, Алина. И не говори, что ты не заметила этого». Я в это не верила. Мал везде приживался. Николай говорит, что все тебя обожают. Я кажусь им забавным, а это не одно и то же. Он перевернул мою ладонь и провел пальцем вдоль шрама. Знаешь, я даже скучаю по тем временам, когда мы были в бегах, даже по тому грязному пансиону в Кафтоне и по работе на складе. По крайней мере, тогда я чувствовал, что делаю что-то важное, а не прохлаждаюсь и собираю сплетни. Я беспокойно заерзала, чувствуя необходимость занять оборонительную позицию. Ты хватаешься за любую возможность уехать отсюда. Не обязательно принимать каждое приглашение. Он уставился на меня. Я уезжаю, чтобы защитить тебя, Алина. От чего? недоуменно спросила я. Парень встал и начал нервно расхаживать по комнате. «О чем, по-твоему, меня спрашивают на охоте?» «Первым делом. Люди хотят узнать о нас с тобой». Он повернулся ко мне и заговорил грубым, насмешливым голосом. «Это правда, что ты спишь с заклинательницей солнца? И как оно? Со святой?» «А она, падкая только на следопытов, или в ее постели побывала вся прислуга?» Он скрестил руки. Я уезжаю, чтобы держать дистанцию между нами и пресечь эти слухи. Мне, наверное, даже не стоит сейчас быть здесь. Я обхватила руками колени и прижала их к груди. Щеки горели от стыда. Почему ты ничего не сказал? А что тут скажешь? Да и когда? Мы почти не видимся. Я думала, что тебе нравится уезжать. Я хотел, чтобы ты попросила меня остаться. В горле запершила. Я открыла рот, чтобы сказать, что он несправедлив, ведь я не могла догадаться о его желаниях. Но правда ли это? Может, я действительно верила, что Мал чувствует себя счастливее вдали от малого дворца? Или же просто убедила себя в этом? Потому что так легче. Одним человеком, который наблюдает и чего-то хочет от меня меньше. Прости. Прохрипела я. Он поднял руки, словно хотел добавить что-то еще, но затем беспомощно опустил их. «Я вижу, как ты ускользаешь от меня, и не знаю, как это предотвратить». Глаза защипала от слез. «Мы что-нибудь придумаем, выделим друг другу больше времени. Дело не только в этом. С тех пор, как ты надела второй усилитель, ты изменилась». Моя рука невольно потянулась, как кове. Ты расколола купол, и эти твои разговоры о жар птице Я слышал твою беседу с Зоей на днях. Она была напугана, Алина, и ты этим наслаждалась. «Может, и так», — сказала я, чувствуя прилив гнева. «Лучше ощущать злость, чем вину или стыд. И что? Ты понятия не имеешь, какая она, и каково мне приходилось в этом месте. Страх, ответственность... «Я знаю. Знаю. И вижу, как это на тебе сказывается. Но ты сама приняла решение. У тебя есть цель. Я не понимаю, что я вообще здесь делаю». «Не говори так». Я свесила ноги с кровати и встала. «У нас есть цель. Мы пришли сюда ради Равки. Мы...» «Нет, Алина. Ты пришла ради Равки. Ради жарптицы» чтобы возглавить вторую армию. Мал постучал пальцем по солнцу над своим сердцем. «Я же пришел ради тебя. Ты мой флаг. Ты моя нация». Но, похоже, это больше не имеет значения. Ты хоть понимаешь, что это первый раз за много недель, когда нам удалось побыть вдвоем? Осознание этого заставило нас обоих замолчать. В комнате стало неестественно тихо. Мал сделал осторожный шаг в мою сторону. Затем пересек расстояние между нами двумя широкими шагами. Одной рукой взял меня за талию, а другую поднял к щеке. Ласково заставил меня поднять голову. «Вернись ко мне», — прошептал он. Мал привлек меня к себе, но когда наши губы соприкоснулись... Я что-то заметила краем глаза. За малым стоял Дарклинг. Я окаменела. Мал отстранился. «Что такое?» «Ничего. Я просто...» Я замолкла. Не знала, что сказать. Дарклинг не исчезал. «Скажи ему, что видишь меня, когда стоишь в его объятиях», — прошептал он. Я зажмурилась. Мал опустил руки и отошел от меня, сжимая кулаки. «Ну, наверное, это все, что мне следовало знать. Мал, зря ты меня не остановила. Все это время я стоял здесь и распинался, как дурак. Если ты меня не хочешь, нужно было сразу так и сказать. «Не расстраивайся, следопыт», — произнес Дарклинг. «Любого мужчину можно оставить в дураках». «Дело не в этом», — возразила я. «В Николае?» «Что?» «Нет». «Еще один отказник?» Алена. усмехнулся Дарклинг. Мал с отвращением покачал головой. «Я позволил ему вытеснить меня. Встречи, собрания совета, званые ужины. Я дал ему убрать себя с дороги. Просто ждал» и надеялся, что ты достаточно соскучишься по мне, чтобы послать их всех к чертям собачьим. Я сглотнула, пытаясь не смотреть на ехидную улыбку Дарклинга. Мал, Дарклинг, не хочу о нем больше слышать. И о Равке, и об усилителях, обо всем. Он резко рассек рукой воздух. С меня хватит. Мал крутанулся на каблуках и решительно пошел к двери. «Стой!» – я побежала за ним и потянулась к его руке. Парень так быстро развернулся, что я едва в него не врезалась. «Не надо, Алина!» «Ты не понимаешь, тебя передернуло!» «И попробуй, скажи, что нет!» «Да, но не из-за тебя!» Парень грубо рассмеялся. «Я знаю, что твой опыт не богат, но я целовал достаточно девушек, чтобы знать, что это значит. Не беспокойся!» «Больше этого не произойдет». Слова ударили меня, словно пощечина. Мал захлопнул за собой дверь. Я замерла, глядя на нее. Потянулась и дотронулась до костяной ручки. «Ты можешь все исправить», — сказала я себе. «Сделать все правильно». Но я продолжала стоять, как статуя. Слова Мала звенели в ушах. Я закусила губу, чтобы сдержать всхлип, от которого сотрясалась грудь. «Вот так», — подумала я, — и по щекам потекли слезы. Чтобы прислуга не услышала. Между моих ребер зародилось неприятное чувство. Твердый, яркий осколок боли, пронзивший меня под грудину и давивший на сердце. Я не слышала, как приблизился Дарклинг, только ощутила его присутствие. Его длинные пальцы убрали волосы с моей шеи и замерли на ошейнике. Когда он поцеловал меня в щеку, его губы были холодными».